Глава 18. «Какой у нас план?» — шепнул Добрыня, не обращая внимания на разгневанные крики шеф-повара. «Пообщаемся с мистером Чекатино усмехнулся Муром, а сам мысленно добавил. «Нужно втереться к ним в доверие. Они уже знают, что мы идем, и наверняка приготовились к встрече. К тому же с нашей стороны будет глупо говорить с позиции силы. Мы не в том положении». «Но и говорить с позиции слабости мы тоже не можем», мысленно кивнул Добрыня, с трудом протискиваясь между разделочным столом и исходящей жаром плиты. «Верно», — согласился Муром, который даже не обратил внимания на пышущую жаром плиту. «В своем городе они чувствуют себя максимально уверенно, и значит, нам нужно перевести разговор из силового русла в...» «Денежное», — закончил Добрыня. «Говорить с ними на их языке». «Вот-вот», — покивал Муром, выходя вслед за Иваном в обеденный зал. «Зуб даю, эти ребята понимают только язык золота, а тут нам есть чем их удивить». «К тому же у нас есть записная книжка Гориса», — усмехнулся Добрыня, «с доказательством заказов как чечекана, так и хлебных магнатов Сибурска». «Ну а если не выйдет?» — Илья бросил на друга быстрый взгляд. Придется превратить этот ресторанчик в руины. Без проблем, заверил его Добрыня. К тому же, как я вижу, случайных людей здесь нет. И действительно, достаточно было бросить взгляд на обеденный зал, чтобы понять, все столики заняты людьми Чечекана и магнатов. Если не получится договориться, Муром замедлил шаг, придется драться, причем в полную силу. Надеюсь, до этого не дойдет. Вздохнул маг, начиная формировать усиленную версию зыбучих песков. Илюш, на меня в разговоре не рассчитывай, вся концентрация на плетении. Принял, коротко отозвался Муром, настраиваясь на деловой лад. Какого-то серьезного волнения в связи с предстоящим разговором Муром не испытывал. То, что их ждут, было понятно по установленной слежке, но ну а то, что предстоит непростой торг, и вовсе подразумевалось по умолчанию. Муром обеспокоили всего две вещи. Покажет ли хрусталь изменения в репутации и Айван. И если первое было бы хоть и чертовски полезно, но не обязательно, то от поведения ревизора зависело многое. Муром скользнул по коллежскому регистратору взглядом и едва заметно кивнул сам себе. Айван, хоть и дрожал от страха, от его внимания тоже не укрылось, что ресторан наполнен наемниками, но держал себя в руках. Он вел Мурома и Добрыню с такой уверенностью, будто у них была назначена встреча. Будто Пабло Чучеканы и трое хлебных магнатов, сидящих за уставленным снедью столом, ждали именно их. Хотя, судя по трем пустым стульям, так оно и было. Стол, который облюбовали Чучеканы и его партнеры, находился у дальней стены обеденного зала. И богатырям пришлось пройти мимо, по крайней мере, дюжины столиков. Воины, маги, роги, лучники, баферы, за каждым столом сидел полноценный отряд, готовый в любую минуту пустить в бой магию и сталь. Вот только ни Муром и Недобрыню такая демонстрация силы не впечатлила. Опытные бизнесмены, глава международного холдинга, за свою жизнь прошли столько разных переговоров, что не воспринимали сидящих в зале наемников как угрозу. Как демонстрацию силы – да, как угрозу – нет. К тому же Илья и Добрыня давным-давно переросли тот уровень, когда нужна такая вот группа поддержки. Их слова и действия создавали репутацию, которая была наилучшей гарантией честной сделки. И пусть во втором шансе они провели не так уж много времени, Клан «Три богатыря» уже завоевал определенную репутацию. Все эти мысли лениво плескались в голове Мурома все то время, пока Айван вел их к своему бывшему начальнику. Вот! Казалось, все силы несостоявшегося ревизора ушли на то, чтобы провести богатырей по заполненному наемниками залу. И сейчас, замерев шаги от их финальной цели, Айван как будто потерялся. Хотя это было неудивительно. Коллежский регистратор банально не знал, как вести себя со своим бывшим начальником, который, по сути, подписал ему смертный приговор. Но Илья знал, как ему помочь. «Чего замер?» – добродушно прогудел Муром, отодвигая центральный стул и усаживаясь за стол. «Присаживайся и представь нас!» Добрыня сел по правую руку от Мурома, ну а Айван, немного помедлив, по левую. Его чуть чутье подсказывало, что третий стул подставлен явно не для него, но остаться стоять на ногах после слов Мурома парень уже не мог. «Мы думали, вас будет трое», — скучающим тоном произнес высокий блондин и привычным движением поправил сполши на очки. Муром на это лишь хмыкнул и покосился на Айвана. «Пабло Чичикана», — тут же отреагировал ревизор, правильно интерпретировав взгляд богатыря. Глава финансового отдела магистрата Сибурска. «Наслышан!» – кивнул Илья покрепче, сжимая хрусталь и внимательно разглядывая сидящего напротив человека. Постоянно сползающие на нос очки, торчащая из обшитого золотом воротника тонкая шея, субтильное телосложение. На первый взгляд Пабло Чичикана представлял собой типичного ботаника, дорвавшегося до власти и денег. И так бы оно и было, если бы не взгляд. Взгляд Чечекана был цепким и внимательным, а в глазах главы финотдела светился недюжинный интеллект. Мурому хватило одного взгляда, чтобы понять. Перед ним сидит хитрый и осторожный лис. Вся его одежда так и светится от переполняющей ее силы. Добрыня тоже не повелся на внешний вид Чечекана. Рапер с ней вовсе молчу. Скорее всего, перед нами сидит маг не из последних. Тоже так думаю, мысленно отозвался Муром, одновременно с этим кивая Айвану. Что скажешь про остальных? Уважаемый Фунияробуско. Айван едва заметно поклонился толстячку, сидящему рядом с Чичикана, владелец всех мельниц Сибурска. Так уж и всех, притворно засмущался кудрявый толстячок не спуская с Мурома изучающего взгляда. Толстячок был одет в восточный халат, на шее у него висело сразу три золотых амулета, а пальцы на руках были унизаны перстнями. Опасный тип, слова добры не один в один совпадали с мыслями Мурома. Этому человека прибить, чтобы укашку прихлопнуть. Занятно, Муром едва заметно кивнул и перевел взгляд на следующего магната. «Агюст Божеский», — не разочаровал Мурома Айван. владелец большинства пекарен Сибурска. «Так уж и большинства», — усмехнулся крепко сбитый темноволосый мужчина, одетый в деловой классический костюм. «Я бы сказал всех». Горло Агюста опоясывала белая полоска шрама, а лицо больше подходило кулачному бойцу, нежели торговцу хлебом. «Этому палец в рот не клади», — мысленно усмехнулся Добрыня. «Прожженный торгаш. Делец». Любопытно протянул Муром кивком головы, приветствуя Агюста. Несмотря на внешний вид, Мурму Агюст понравился. Было в нем что-то родственное, что ли? Пообещав себе познакомиться с Агюстом Божеским поближе, Илья посмотрел на последнего магната. «Рика Дадуна. Айван, казалось, вошел во вкус. Официальный поставщик магистрата Сибурска». На магната Рика не походил от слова совсем. Больше всего сидящий за столом был похож на представителя золотой молодежи. Его светлые волосы были уложены в новомодную прическу, на губах играла полупрезрительная улыбочка, а богато украшенный сюртук умело компенсировал тщедушность фигуры и намечающийся животик. Рика самодовольно улыбнулся и, не удержавшись, стрельнул глазами в сторону Чичекана. Мутный он какой-то, поделился своими соображениями Добрыня, как будто подсадной. «Все проще», — мысленно отозвался Муром. «Это родственник Чечекана. «Они действительно чем-то похожи», — согласился Добрыня, «но я прочитал об этом в записной книжке Гориса», — прервал друга Муром. «Да и Айван говорил, что третий магнат появился в Сибурске лишь несколько лет назад Постойка. Но ведь, по словам Айвана, примерно в это время Чечекана и получил свою должность. Бинга Усмехнулся Муром, а вслух протянул нейтральное «Вот как!». Айван, тем временем, дождавшись реакции Мурама, от которой Рика скривился, словно съел лимон, продолжил играть роль конференция. «Илья Муром, глава клана «Три богатыря», почетный житель малых вых!» Муром коротко кивнул, и Айван продолжил. Добрыня Рязанский, глава клана «Три богатыря», агроном и селекционер, автор «Квадратных тыкв». На этих словах троица хлебных магнатов дружно поморщилась, а Пабло Чичикана задумчиво хмыкнул. «Спасибо, Айван», — кивнул Муром, беря разговор в свои руки. «Наш товарищ Алёша Ростович присутствовать на встрече не смог. Увы, банковские дела». Муром специально упомянул банк и сейчас внимательно отслеживал реакцию магнатов и Чечекана, и они его не разочаровали. «Опять поморщился толстяк-фаньяр. Прошлые дела вашего товарища крайне негативно сказались на делах». «Это весьма спорное утверждение», — не согласился Муром. «Когда кто-то проигрывает, кто-то и выигрывает». «Более чем уверен, что Государственный банк Сибурска — Увеличил количество своих клиентов. И что с того? высокомерно бросил Рика. Единственный, кого не заинтересовали слова Мурама про банки. «У – -у -у, протянул Добрыня. А паренек-то вообще далек от дел. Больше клиентов, больше вкладов. терпеливо объяснил Мурам. Больше вкладов, больше денег. Больше денег дешевле кредиты. Что-то я не заметил, прищурился Агуст. Вполне вероятно, не стал отнекиваться Муром. Смысл банку менять условия, если клиенты согласны на текущие? Ага, взгляд Агюста затуманился, ага. Ха, ну ты или уж даешь, восхитился Добрыня. Сейчас этот Агюст ни о чем другом думать не может. Так и будет сидеть, минуты считать до конца встречи, а потом в банк побежит условия обговаривать. «Или подговорит для начала всех своих знакомых», — мысленно отозвался Муром. «Но в общем и целом ты прав». «А ведь действительно, Агюст наконец-то отмер и в брошенном на Мурома взгляде промелькнуло уважение. Может сработать». В следующий миг на Мурома накатила слабость, кисть, сжимающую хрустали, божгло холодом, и пред богатырем появилось системное уведомление. Ваша репутация с Агюстом Божеским выросла на 50 пунктов. Текущий уровень нейтрально. До дружелюбия 950 пунктов. Репа с Агюстом подросла. Тут же отчитался Муром. Будем пробовать работать через него. Поддерживаю, согласился Добрыня. Остальные какие-то неприятные. <кхм> Пабло Чечекана откашлялся, привлекая к себе внимание. «Знаете, уважаемые, я до сих пор не понял, что вы здесь делаете». «Вы действительно хотите об этом поговорить?» – удивился Муром. «Что ж, наша причина сидит слева от меня, уважаемый Пабло. Причем здесь мой помощник, чичиканы и брови не повел, который к тому же не справился с простым заданием». «Ну как же?» – усмехнулся Муром, якобы невзначай демонстрируя записную книжку Гориса. «Мы пришли за наградой». «За какой наградой?» – взгляд главы финотдела прилип к записной книжке. «Если я не ошибаюсь, вы, уважаемый Пабло, как только узнали о пропаже своего помощника, тут же выставили задание о его спасении. Хотя на губах Ильи и играла улыбка, голос его оставался серьезным. И это очень благородно с вашей стороны. Ведь Айвана похитил никто иной, как Горис кровавый кинжал». «Да что вы говорите!» – скривился Чичикана. Еще бы знать, кто это. Это известный убийца, которого нанимают для разных грязных делишек, типа убийств, шантажа, похищений и так далее. Муром снова якобы ненароком светанул записную книжку. Говорят, от его рук погибли даже несколько высокопоставленных чиновников. Муром не зря изучил блокнот Гориса вдоль и поперек. Многое, конечно, оставалось непонятным, но Мурому было достаточно из списка заказов. Имя жертвы, дата операции и полученная сумма, любой маломальский грамотный человек с легкостью сложил бы 2,2, ,2, а уж учитывая подробный рассказ Айвана, и подавно. Дураком Муром не было и в раз вычислил, что Чичикана пользовался услугами Гориса далеко не первый раз. И сейчас Мурому было интересно, как себя поведет бывший начальник Айвана. Примет слепленную на коленке историю про награду или упрется? То, что на колеблется, было видно по его глазам. Ну а раз так, Муром решил немного ускорить этот процесс. Более того, кто-то из них вроде как даже служил в вашем финоделе, Такое ощущение, будто кто-то... «Да что вы говорите?» Тут же перебил его Чичикана. «Каков подлец!» Но, к счастью, все обошлось. Глядя на фальшивую улыбку Пабла, Муром почувствовал острое желание сломать этому мерзавцу нос. «И не говорите, уважаемый». Вместо того, чтобы познакомить эту скотину со своим пудовым кулаком, Муром растянул губы в улыбке. «К счастью, все обошлось. И обошлось именно благодаря вам. Ведь не каждый начальник готов выставить награду за жизнь своего подчиненного в десять тысяч золотом». «Десять тысяч?» — охнул Чичикана. «Скорее всего, вы ошиблись. Там была сотня». 10, уверенно подтвердил Муром, вновь свитанов записную книжку Гориса. Представляете, уважаемый, перед смертью этот мерзавец пел у нас как птичка, даже имя заказчика. 10, так 10. Чичикана зло сверкнул глазами. Ваша репутация с Пабло Чичикана упала на 500 пунктов. Текущий уровень недоверия до да нейтрально 500 пунктов. Даже имя заказчика сказать хотел, но не успел. Муром изобразил на лице вселенскую скорбь и выжидающе уставился на начальника Айвана. «Что, прямо здесь?» – скривился Чичикана. «Конечно», – взгляд Мурома заледенел. «Бизнес есть бизнес». «Ваша репутация с Пабло Чичикана упала на 100 пунктов, текущий уровень неприязни, до нейтрально 600 пунктов». Ваша репутация с Фаниа Рабуська выросла на 100 пунктов. Текущий уровень нейтрально. До дружелюбия 900 пунктов. Ваша репутация с Агюстом Божеским выросла на 100 пунктов. Текущий уровень нейтрально. До дружелюбия 850 пунктов. Ваша репутация с Рика Дадуна упала на 100 пунктов. Текущий уровень неприязни. До нейтрально 100 пунктов. «Мне нужно сходить в банк», — выдавил из себя побелевший от бешенства Пабло. «Идите», — разрешил Муром, — «а я пока порассказываю вашим друзьям интересные байки». Хрусталь холодил руку, приступы слабости накатывали один за другим, но Мурому прямо стискивал кристалл. Очень уж полезными оказались уведомления. Они не просто подсказывали, правильную ли стратегию выбрал Муром, но еще и раскрывали сущность сидящих за столом богатеев. «Держите!» На Пабло Чичикана было больно смотреть. Мало того, что чиновника перекосил от недовольства, так еще и века начало дергаться. А уж с каким сожалением он выкладывал на стол тяжелый кошель. «Верно говорят, хочешь задеть богача, целься в его деньги». «Премного благодарен». Муром даже не посмотрел на кошель. «Айвон, а ты чего даже не поблагодарил своего спасителя?» «Спасибо», – неохотно пробубнил незадачливый ревизор, не глядя на Чечекана. «Что ты, Айвон? Чечекана, хоть и был вне себя от бешенства, каким-то чудом держал себя в руках. Это был мой долг. Кстати, о долгах. Муром выложил записную книжку Гориса перед собой на стол». Ваша репутация с Пабло Чичикана упала на 500 пунктов, текущий уровень неприязнь, до нейтрально 900 пунктов. Ваша репутация с Фния Рабусько выросла на 100 пунктов, текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 800 пунктов. Ваша репутация с Агюстом Божеским выросла на 100 пунктов, текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 750 пунктов. Ваша репутация с Рика Дадуна выросла на 100 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия – тысячи пунктов. С удовольствием отметив интерес, вспыхнувший в глазах всех без исключения собеседников, Муром кивнул сам себе. Сделав ставку на компроматы деньги, он не ошибся, и системные уведомления подтверждали, сидящие за столом приняли его за равного. «Сейчас, когда вы получили представление, с кем имеете дело, предлагаю поговорить». От улыбки Мурама напряглись все без исключения переговорщики о действительно серьезных вещах.